Глава 32. Лавров часто заходил к Вадику. Инна понимала, его тянет в нормальную семью, где есть вкусный обед и простые человеческие радости. Коля выглядел плохо, похудел, под глазами чернели синяки. Лавров не отказывался от ночных дежурств, старался проводить в больнице больше времени. Инна, которая работала там же рентгенологом, как-то не выдержала и сказала: ты себя загонишь, нельзя пахать 7 дней в неделю без отдыха. Нам нужны деньги, объяснил Коля. Сейчас появилось новое лекарство, я договорился, его мне из Америки везут. Корсакова посмотрела на воротник его рубашки и чуть было не сказала: "Больше всего тебе нужна новая сорочка, и похоже, ты сам себе вещи гладишь". Но сдержалась. И тут её осенило. Через месяц Инна, зная о том, что Лавров ещё со студенческих лет нравится Регине, пригласила её на день рождения Вадима. Курсокова рассчитывала, что лишённый женской ласки Коля посмотрит на Горкину заинтересованным взглядом. И не ошиблась. Регина в тот вечер была в ударе. Она прекрасно выглядела, пела, танцевала, успевала помогать Инне на кухне и очаровала всю многочисленную компанию. Когда Регина забиралась домой, Николай вызвался её подвести. Вот так у них начался роман. Хотела ли Инна отомстить Пусовой за мерзкие слова про аборты, ну, вероятно, такое желание и возникло у неё, но не оно являлось основной причиной. Она считала, что в рождении инвалида никто не виноват, тут правит балом генетика. Поэтому со стороны Наташи непорядочно винить мужа в болезни Павлика. Ей не следовало превращать Колю исключительно в деньгодобытчика и няньку для несчастного малыша. Лаврову тоже нужно внимание. И если законная супруга не способна ему его дать, то пусть Регина позаботится о нём. Инна знала, как развивались отношения Николая и Горкиной, давала Регине ключи от своей дачи. Не стало для неё секретом и история с фиктивным браком. Курсаковой идея Лавровой не понравилась. Но влюблённая подружка без хитросно объяснила: Коля жалеет Наташу, не может её бросить. Если он разведётся, то потеряет всё: квартиру, деньги. К тому же, 3/4 его зарплаты будет уходить на алименты. Псовая не работает, сидит с ребёнком и инвалидом и непременно потребует от бывшего мужа немалые средства на его и своё содержание. Знаешь, Наташа стала совсем сумасшедшей. Неизвестно, что она может выкинуть. Один раз поздно вечером Коле домой позвонила медсестра. По делу, что-то там в отделении стряслось. Чтобы не тревожить жену и мальчика, Коля взял трубку и пошёл разговаривать на лоджию. А когда вернулся, увидел, как Наташка из тубы таблетки на ладонь вытряхивает, собираясь их проглотить. Николай лекарство отнял, а жена в слёзы бормочет: "Это твоя любовница звонила, ребёнок тебе не нужен, сначала его отравлю, потом себя". Еле-еле он её успокоил. Сплошная демонстрация, рассердилась Корсакова. Настоящий самоубийца не станет вот так пилюлями трясти. Надка просто пугает мужа. Можешь дать гарантию, что ты права? спросила Регина. Ну, нет, протянула Инна. Павлик долго не проживёт, сказала Горкина. Нехорошо так говорить, но это правда. Я потерплю. Коля обещал после похорон мальчика развестись. Он давно уже не равнодушен, его волнует исключительно сын. А пока надо соблюдать осторожность. Хорошо хоть мои мать и сестра со мной отношения прервали. Сама знаешь почему. Вначале-то я из-за их жестокости обрыдалась, а сейчас рада, меньше проблем. Корсакова закашлялась. Налейте воды, пожалуйста, в горле пересохло. Феликс пошёл к чайнику, а я во все глаза смотрела на Инду. Интересно, она понимает, что непроизвольно призналась в убийстве Псовой. Да, та шагнула с балкона сама, но кто подтолкнул её к отчаянному шагу? Корсакова ведь знала, как может отреагировать на анонимный звонок безумная Наташа. Попытки суицида у той уже были. А почему родня перестала общаться с Региной? спросил Феликс, ставя перед Инной полную кружку. Корсакова отхлебнула из неё. Коле не повезло с детьми. Первый ребёнок родился неизлечимо больным, а когда он сошёл со сгоркины, на свет появилась не совсем здоровая Аня. Валентина Гавриловна, мать Регины, узнав о проблеме, велела дочери оставить новорождённую в роддоме, отказаться от неё. Орала она весь коридор: "Нам уродки не нужны". Регина всегда подчинялась родителям, но любовь к Николаю её изменила. Она согласилась на авантюру с Бибиковым, на фиктивный брак. Не только за тем, чтобы не потерять расположение близких, но в основном из-за необходимости скрывать отношения с Лавровым. Николай очень боялся, что жена узнает правду про его вторую семью, вот и придумал хитрый ход. Отец Регины умер вскоре после бракосочетания дочери с Бебиковым, а Валентина Гавриловна заявила, «Выбрала себе в спутнике жизни знатного бобра, уголовника-голодранца, вот и живи с ним. Я с таким зятем общаться не намерена». Не приводи его ко мне и сама в гости пореже захаживай. У нас приличные люди собираются, с дворами никто из них не роднился. Горкина, конечно, расстроилась, она к матери была привязана, но в то же время и обрадовалась, так легче сохранить тайну. Но когда она родила Аню, и Валентина говорила, он увелел бросить девочку, тут Регина набралась смелости и отрезала: "Никогда!" И всё, у них с матерью и младшей сестрой произошёл полный разрыв. Чем страдала девочка, поинтересовалась я. Мне операбельный порок сердца, быстро ответила Корсыкова. Ага, понятненько, протянула я. Инна меднула на меня встревоженный взгляд и вдруг спросила: Смотрели фильм Осенний марафон? Конечно, хором отозвались мы с Феликсом. Андрей Бузыкин, которого сыграл Олег Басилашвили, торопливо заговорила Корсыкова. Хочет остаться для всех хорошим, а получается безобразие. Стопроцентная копия Лаврова. Наташу Николая бросить не мог, Павлика жалел. Регину он любил, в Ане души не чаял. Чтобы как-то разрулить ситуацию, пришлось бы сделать одной из женщин больно. И оба ребёнка оказались нездоровы. Лавров метался между двумя семьями, но не решал проблему, прятал голову в песок и ждал, что всё само собой рассосётся. Например, умрёт Павлик. Вставила я реплику Администратор похвалила кружку ладонями и усмехнулась. Понимаю тонкий намёк, но нет. Коле не убийца. Ему и в голову не могла прийти мысль о лишении сына жизни. Это было трагическое совпадение. Корсаков резко отодвинул чашку с чаем. Николай всё время доставал новые препараты для Павлика. Они тоже требовали лекарства. Девочка была гиперактивна и подчас впадала в неуправляемую агрессию. Лавров приобрёл для неё какое-то особое средство. Регина дала малышке перед сном таблетку. У дочки температура за 40 зашкалила. Я, как назло, тогда уехала вместе с Вадиком отдыхать. Муж велел выключить мобильный, хотел побыть со мной наедине. Николаю в тот день пришлось делать экстренную операцию. А Регина не знала, что его вызвали на службу, и начала названивать ему на сотовые. Анне становилось хуже, она потеряла сознание. Он не отзывался. Горкина запаниковала и рискнула набрать домашний номер Коли. Ответила женщина. Регина подумала, что общается с псовой, и прикинулась бывшей пациенткой Лаврова. Вот уж глупость, не утерпела я. Феликс хмыкнул. Согласна, сказала Инна. Но оцените состояние матери. Регина потеряла голову. В скорую обратиться она не могла. Лекарство привезли нелегально, его пока нет в продаже. Оно проходит стадию проверки. Поэтому Горкиной нужно было отыскать Колю. Аня лежала без чувств, и мать от испуга позабыла, чему её в институте учили. Слава богу, девочка сама очнулась, ей вдруг стало легче. Николай закончил операцию, вернулся в свой кабинет, увидел 100 звонков от Регины. Я очень разозлилась, когда вернувшись, узнала, что произошло. Так обидно стало за подружку. И ты позвонила Наташе, вздохнула я. Нет, возразила Корсакова, хотя и очень хотела. Сорвалась я позднее. Мне позвонила Регина вся в слезах. Лавров давно обещал поехать с ней и дочкой на неделю в Египет. В конце концов он купил тур и собрался соврать Наташе, что отбывает на 7 дней на Урал в командировку. Ну просто героический поступок. Однако я не верила, что поездка состоится. И точно за пару суток до отлёта Николай заявил: "Прости, Не могу оставить Ната. Ей одной не справиться с Павликом. Регина, естественно, всё рассказала мне. Вот я и не сдержалась, и напёрла локтем о стол. Я позвонила Наталье, вывалила ей правду. Кто ж знал, что в тот момент у Регины нервы сдадут, и она Николаю конкретно заявит: "Решай вопрос, с кем ты? Если со мной и Анечкой, то я не стану противиться, ни твоим встречам с Натальей, ни элементом на Павла". Если останешься с Псовой, тогда нас с дочерью более не увидишь». И как на грех именно в этот день Лавров должен был начать сыну курс нового мощного лекарства. У него с женой произошел скандал. Николай даже в процессе выяснения отношений с Натальей не забыл о мальчике. Сделал ему перед сном инъекцию. А Павлик умер. Организм больного ребенка просто сдался. Вины Лаврова в смерти сына нет. Совоя же на следующий день помчалась к Регине, хотела облить Аню кислотой, но слава богу её ужасный замысел сорвался. Через полчаса после того визита Наташа покончила с собой. Регина сразу переехала, не могла больше оставаться в том доме. Лавров снял ей квартиру. Знаете, я до сих пор нет, нет, да и вспомню тот страшный день. После смерти Павлика Николай мгновенно связался с Вадиком. и мы с мужем ночью примчались к лавровым там уже были наши коллеги из медцентра которые успели добраться раньше псовая дали успокаивающие она вроде заснула на утро мы с Колей поехали в морг и похоронную контору а наталья проснулась схватила средство для чистки труб это сплошная кислота и бросилась к регине вы оставили её одну укоризненно сказал маневин — Нет, в квартире было много народа, человек восемь-десять, — возразила Инна. — Но вот не уследили. — У семи нянек дитя без глаза, — пробормотал Маневин. Корсакова сгорбилась. Регина, естественно, примчалась помочь Коле. Никого ее присутствие не удивило. К Лаврову приехало много знакомых. Горкина свои отношения с Николаем не подчеркивала. Просто готовила еду для поминок. Не могла же она любимого мужчину в трудный момент бросить. Николай спустя, наверное, год рассказал мне, что Наташа за считанные минуты до смерти, стоя на том балконе, ему позвонила. «Господи!» – прошептал Маневин. «Не позавидуешь мужику!» «Непонятно, за что Ната мужа возненавидела!» – продолжала Инна. «Обвинила я его в болезни Павлика?» от себя оттолкнула, относилась к нему как к коробу, который за ней и сыном ухаживать обязан. А перед самоубийством совсем с ума сошла. Закричала в трубку: "Я твою уродку кислотой облила, Регине глаза выколола и матери твоей правду сообщила. Это она свою болезнь внуку подарила. Я и её убила, отомстила за Павлушу. Будь ты проклят. Живи и знай, твои близкие все подохли, ты один остался на свете". Вот и мучийся, только ты во всём виноват. А потом бросилась вниз. Николай чуть не умер, услышав слова супруги, но затем соединился с Региной и узнал, что та жива, а на Аню только одна капелька кислоты попала. Кстати, мать его давно в монастыре живёт, в Москве лишь прописана. У Наташи в больном мозгу всё смешалось. Она действительно приезжала к Горкиной, но осуществить задуманное ей слава богу не удалось. Ей случайно помешала соседка Вера, которая дверь в ванной распахнула, тихо произнесла я. И до матери Лаврова псовы не добралась, вздохнула Корсакова. Вон сколько злобы в ней было. Бедная женщина, покачал головой Маневин. Нам не понять, что она испытала. А Николаю вам не жаль? взвилась Инна. Наташа умерла, а он остался жить, и ему ой как нелегко пришлось. Знаете, буквально вчера Коля мне сказал, «Жизнь прикольная штука. Она нас бьет, пока не научит. Повторяет уроки, как въедливый педагог. Один раз не сообразил, бац, тебя снова тюкнет, чтобы усвоил науку. Мне третий раз та же карта сдается. Сил совсем не осталось». «А что случилось с Саней?» – перебила я Корсакову. «Девочка умерла от неоперабельного порока сердца», – скороговоркой произнесла она. Ваня уверен, что его сестру убил отец, отчеканила я. Боже, конечно, нет, вдруг запаниковала Инна. Иван подросток, у него гормональная буря, вот он и выдумывает не весь что. Откуда у Регины и Лаврова взялся сын? кратчево спросила я. Корсакова стиснула кулаки. Его взяли из приюта. Не ври, сказала я. У мальчика на руке был браслет из родинок точь-в-точь -точь, такой же, как у Регины и у Ани. Мая Михайловна узнала правду, да? Какую одними губами спросила Инна. На что ты намекаешь? Иван явно брат-близнец Анны, заявила я. Не знаю по какой причине родители от него отказались, но убив девочку, Николай вернул мальчика домой. Кстати, он всегда мечтал о здоровом сыне, а воспитывал больную дочь. Но вот странность Все, кто помнит Аню, в один голос говорят: "Она гиперактивный ребёнок, шумный, крепкий. Ты же врач, должна понимать. Дети с неоперабельным пороком сердца очень тихие, им трудно даже ходить. Синие губы и ногти, одышка, бледность, постоянная усталость. Вот как выглядит такой малыш". Но Аня была разовощёкой и бузатёркой. Что же узнала Майя Михайловна?